Около трех миль надо было проехать по мягкой грунтовой дороге мимо кузницы Кривого Билла из Гриндейла, мимо груда огромных камней, которая, как говорили, что-то обозначало у древних кельтов и была навалена тут в незапамятные времена, мимо колючей живой изгороди, окаймлявшей поля арендатора Стивена из Сэдли. Подъехав к замку, он бросал по воде слуге и взбегал по подъемному мосту, а Мэриен, единственная дочь графа,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 Однажды, когда Робину и мэриен было лет по четырнадцать, а может быть по пятнадцать, вдоволь настрелявшись из лука, по подалекой, еле заметной мишени, они сидели на склоне глубокого оврага, на теплой траве, потому что дело было летом. По дну оврага, весело булькая, бежал ручей, где-то поблизости тюкал по дереву дятел. Небо казалось высоким-высоким, потому что в эту минуту не было на нем ни облаков, ни птиц. Может быть, там кружились и пели ангелы.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 И, может быть, на войну. — О чем это ты, Мэриэн? И чего это тогда вдруг в одну минуту сделалась такая грустная, точно утопила в реке свою любимую шляпку, а? — Ты не шути, Робин. Я боюсь, что ты уедешь и забудешь меня. Но он перебил ее, недослушав, нетерпеливо, горячо. — Никогда, никогда я не забуду тебя. Я... я люблю тебя. На всю жизнь одну тебя. Ты слышишь меня? «Давай поклянемся, что мы будем любить друг друга всегда!» «Хорошо, Робин!» — сказала она тихо. И они поклялись еще тогда, давным-давно, тем легким и безмятежным летом 1175-го, а может быть, 1176-го года. А когда у него было отнято все — титул, земли, доходы, замок, и он был объявлен вне закона, он больше не показывался в замке графа Фитсуолтера. Неужели на этот раз Робин Гуд нарушил клятву? Он никогда не преступающий клятв и даже не нарушающий простых обещаний. Нет, конечно нет. Милая, прекрасная Мэриэн продолжала жить в его сердце и никогда не покидала его. И Робин был уверен, совершенно непоколебимо уверен, что Мэриэн тоже свято верна своему слову. Вот поэтому он и не навещал больше тот замок с высокими угрюмыми башнями, узкими окнами и высокой крепостной стеной. Не мог же он обречь любимую на полную лишение и опасности и жизнь в пещерах в лесной глухомане. Она выросла в замке, она привыкла к роскоши. А что может дать ей он, волчья голова, гонимый подлой иноземной властью? Платье из зеленого линкольнского сукна вместо роскошного наряда, крик совы по ночам вместо звуков арфы, да еще мох вместо перины из лебяжьего пуха. — Ты что, хочешь остаться старой девой? Вековухой? Напустить полон замок кошек и сидеть вязать чулок? — сердито говорил лорд Фитсуолтер. — Сделаешься, как сушеная тыква! Висевшее на стене стальное зеркало в богатой раме отражало прелестный облик его дочери. Ее тоненькую, гибкую фигурку, светло-русые, точно разлетевшиеся от ветра кудри. Голубые-голубые глаза, с легким и добрым взглядом. Очень трудно было представить себе эту девушку в виде сушеной тыквы. «Я сказала нет, милорд. Пожалуйста, не вынуждайте меня быть непочтительной и возражать вам». «Но почему? Почему ты отказываешь ему? Сэр Гай гизборн очень богат, принят при дворе».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 однако пытался сдерживаться все еще надеялся уговорить дочь по хорошему ты бы видела сэра Гая на турнирах он доблестный рыцарь он всегда выходит победителем вы не поняли меня сэр напирая на каждое слово возразила мэрион если бы он был таким же доблестным как Беовульф и победил бы самого гренделя я все равно не дала бы согласия выйти за него замуж а все этот бродяга этот изгой «Этот разбойник у тебя на уме!» — взорвался отец. «Тогда подожди, я приму свои меры, и не рассчитывай ты, вздорная девчонка, что будет по-твоему!» Мэриен промолчала. Родители редко имеют правильное суждение о своих детях. Так было всегда. Видно, будет так до конца времен. Граф Фитцолтер недооценивал мужество и стойкость своей дочери. При всей кажущейся хрупкости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 — Ты, рыцарь без стыда и совести, — закричал он, — оставь в покое эту благородную леди. — Ну-ка прочь отсюда, мелкая тварь. Ты забыл, с кем разговариваешь? Я барон гизборн Не забыл ли и ты, что я Робин Гуд, король Шервудского леса? И Робин так огрел рыцаря дубинкой, что тот вылетел из седла и распластался на траве. Робин Гуд, не оглядываясь, быстро повел лошадь к лесу и сам сэр Гай и его охрана на мгновение растерялись. Но минуту спустя сэр Гай Гисборн уже командовал «Догнать мерзавца! Взять его живым! Задержать девчонку!» И небольшой отряд во главе с гизборном рванулся в погоню. Внезапно дорогу Робин Гуду и мэриен преградила река. Слава богу, невдалеке виднелся дощатый мост. Только они успели торопливо перебраться на другой берег, как Гай гизборн поравнялся с мостом. Но как раз в этот момент подоспела подмога. С той стороны моста, где были Мэриан и Робин, на доске уже ступил отец Стук, размахивая тяжелой дубинкой. Следом спешил маленький Джон, набегу прилаживая стрелу и прицеливаясь в самого сэра Гая. Вслед за ним, выхватывая меч из ножен, выступил Вилли Скарлетт и еще дюжины две молодцов, одетых в зеленое сукно. «Негодяи! Предатели!» — кричал отец Стук, потрясая своей тяжелой дубинкой.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 Робин предложил Мэриэн проводить ее в отцовский замок. «Нет, Робин», — мягко сказала она, — «родной отец продал меня этому черному интригану. Я больше никогда не вернусь назад». «Но, Мэриэн», — возразил Робин, — «ведь я больше не граф Хантингдон, а бедный изгнанник». «Ты больше, чем граф, Робин», — возразила она, — «ты король». «Но, милая, ведь ты же выросла в замке». Как же ты будешь жить в лесу, в пещере?» «Я сильная и здоровая», — сказала Мэриэн. «Разве не лучше быть счастливой под зелеными кронами деревьев, чем жить в унынии и в тоске, хоть бы в роскошных палатах при дворе?» Сумерки сгущались, когда они вернулись на поляну, где рос огромный дуб. Друзья разложили костры. Готовился богатый свадебный пир. Король шерватского леса, благородный и доблестный Робин Гуд, брал в жены прекрасную Мэриэн. Отец Стук, надев облачение священника, в лесном храме свершил таинство венчания. «Господи, благослови брак Роберта Фитцуца, графа Хантингдона и леди мэриен Фитцуалтер, и не спошли на них свою небесную благодать», произнес он торжественно и поднес новобрачным кубок с вином. И они пили из одного кубка в память о браке в Кане Галилейской, на которой присутствовал сам Господь наш, Иисус Христос.